Глава двадцать четвертая Настовый снег был нынче толстый и крепок. Даже худая деревянная нога старца Андрея утопала в снегу неглубоко, и ходьба по лесу оказалась не столь затруднительна. Старик давненько рассчитывал на оттепель и последующий мороз, чтобы по насту выбраться из лесу до дороги на Раменское дождаться, повстречать кого-нибудь из сельчан и разузнать про дочь и внучку. Сам он в Раменске не собирался, не хотел идти в гости с пустыми руками, а поживы в зимнем лесу почти не подался. Если выдавало что-то раздобыть с помощью охотничьего ружья да капканов, то лишь на то, чтобы не умереть с голоду самому и четвероногому другу. Живя в сторожке старик уже несколько месяцев не встречал людей и даже не знал, что делается в мире. Кончилась ли война, или немец подошел к берегам Вятки? Небо низко висело над землей. День стоял тучливый, пасмурный, с ветром. Волны хвойного шума катились по лесу, скрипели стволы, облетали хилые высохшие ветви. Старец Андрей недовольно озирался. Погода, которую он выбрал себе для вылазки из лесу, оказалась сменчивой. Скоро посыпался снег, а на открытых местах вьюжило. — Понесло на снег к часу, — сказал старец, обращаясь к своему кобелю. Пес, однако, по ходу радовался и повеливал хвостом. Должно быть, привыкший сопровождать старика на охоту и получавший от удачной охоты взду, он надеялся, что впереди у него добыча и добрые, и сытые перемен. Когда они выбрались на дорогу, порывы ветра стали упружей и ощутимы. Наворачивалась метель. Ветер, завихряясь и меняя направление, со всех сторон хлистал мелкой, льдистой крупой. Кругом было пустынно, и так же одиноко, как глубине леса. Лишь санные следы до да следы лошадиных копыт, еще не окончательно укрытые снегом, говорили о том, что в мире существует еще кто-то, кроме старца и кобеля. Кто-то еще уцелел. — Он как метет, — сказал старик, поглядывая по сторонам, где небо и земля все больше смешивались и терялись в едином одеянии пурги. Санный след на дороге заносило почти на глазах. «Да, не погать призадумался он, опершись на толстый посох. «Вне погодь человеку с пути-то сбиться легко. Заплутаешь, намаешься. А когда на верную дорогу ты выйдешь, глядишь, и жизнь уже прошла. Хорошо под ясное солнышко-то прожить. Да только на русского человека все больше не погодь. Старики германскую да красную революцию еще не забыли». — Молодым, вот оно! Ныне опять воевать досталось. Старец Андрей еще недолго повыждал и покачал головой. — Не видать никого! — обернулся он на кобеля. — Давай-ка вертаться. Ну, пошли! Пробираясь по лесу, старец Андрей и без того притомился. Шагать обратно во вьюжественную мглу было куда трудней Уже не какая-нибудь хворь, у которой есть симптомы, от которой придумано лекарство для лечения, а сама изношенность сказывалась во всем когда-то прочном организме, да еще протез на ноге. Старик уж повернул на обратный путь, ступил в позатянутые снегом лунки своих же следов, но сквозь метельюцу услыхал дребезжащий голосок бубенца. Скоро на дороге показалась гнидая лошадь под попоной, убеленной снегом. Под дугой лошади трепыхался колоколец. Когда розвальни поравнялись, старик разглядел толстую, укутанную шаль бабу. пру, -пру! крикнула она и натянула вожжи. Сани остановились. Вызвозчицы старец Андрей признал раменскую письмоносицу, Дуню. «Бабу добрую, уходкую, со всеми известнями!» «Садись давай, дедушка! Поехали до села! Пужит! Некогда!» — окликала его Дуня. «Нет, я после!» — старик подошел ближе к саню Мне бы только про узнать, про Таньку. Живые они. — Как все впроголодь, да живые, — сказала Дуня. Лиза уж тебя искать собиралась. Все опекла, здоров ли ты, дедушка, жив ли? Морозы-то стояли, не продохнуть. Говорила, как Ати плеет, на лыжах тебе пойдет. А танька перед Рождеством сильно хворала, надорвалась она, животом мучилась». В жару целью неделю металась. Лиза с бабкой Авдотьей по переменкам возле нее сидели, еле выходили. Бревна льдяные бабы-то сгружали. Танька и сунулась Лизе помогать. Да ведь ребенок... Сейчас с ребенком-то хуже, чем большим, одни глаза остались. Да, в горьком раздуме помолчал старик. Таньке-то теперь -то поберечься. Может, зря я к ним на не перебрался, мысно укорил себя. «Клоняйся от меня!» — старик слегка приподнял свою шапку и чуть нагнулся в поклоне. «А война как? Не кончилась?» «Да где там? -то немцев только под Москвой остановили!» — ответила Дуня. «Взять твой, Егор Николаевич, как раз в тех местах воюет!» «Худо вам, баба, без мужиков-то!» — сказал старец Андрей, стряхивая с бороды и усов наносимый метелью снег. «Да и не говори!» — вздохнула Дуня но выдумывали эти войны лишачьи, все вы, мужичье, че воевать-то, сидя в тепле с своими бабами!» «Твоя правда, с любой войны никакого прибытку, да только войну -то не мужик выдумал», — сказал старец Андрей. «С мужика шкура слазит, царям потеха, злодеет не в избе сидит, в хромах Ехать мне, дедушка, надо, все ей метет, собью с пути-то никого не докличешься», — поторапливался Дуня. «Пшел!» — и она стеганула вождей лошадь. Сани медленно тронулись. Снова звенел глухим, придавленным метелью звоном бобинец под дугой. старец Андрея вдруг спохватился. Про Таньку узнала, по что ж я про внук-то не выспросил. «Эй, Дуня!» — приложив ко рту ладонь, выкрикнул старик. «Че про федьку слыхать? Эй, пишет ли?» ладно услышал он странно не впопад ответ дуни и сани и звук колокольчика потерялись в метельном снегопаде